Глава 35. Утро началось с ароматного запаха ванильных панкейков и горячего какао. Я открыла глаза, взглядом упираясь в красивый многоуровневый потолок. Если бы не смятая рядом подушка, еще хранившая запах Егора, я бы точно подумала, что мне все приснилось. И жаркие поцелуи, и срывающая крышу страсть, и целая ночь блаженства хотя и так с трудом верилась в происходящее. За окном ярко светило солнце, пели птицы, жизнь била ключом. И я не хотела отрываться от общего ритма. Поэтому водные процедуры, вкусный завтрак, ободряющий разговор с Альбиной, которая сегодня смотрела на меня с довольной материнской улыбкой, словно я сделала что-то очень хорошее, но она не решалась похвалить меня вслух, и я готова была покорять мир. Дел на сегодня запланировано было много. Первым пунктом шел осмотр у медицинских специалистов. СМС от Егора, где он напоминал время и кабинет. Особых отклонений врач не выявила и ничего, кроме витаминок, прописывать не стала. Это радовало. Несмотря на все пережитые потрясения, у меня были все шансы выносить и родить крепкого, здорового ребеночка. Словно в подтверждение он мягко толкнулся внутри, напоминая о себе. «Да, именно он. Сегодня на УЗИ я узнала, что у меня будет мальчик. Сынишка. Крохотный карапуз, ради которого хотелось просыпаться по утрам, жить и бороться за наше с ним будущее. А после прошедшей ночи казалось, что теперь это делать будет гораздо легче». Предвкушая, как расскажу эту новость вечером Егору, я на крыльях надежды летела на встречу с его помощницей и журналистом, которая должна была состояться еще вчера, но из-за дурацкой попытки похищения и моего самочувствия перенеслась на сегодня. Алена ждала меня в кафе в назначенный час. Одна. Я сразу узнала ее, вспомнив нашу встречу в ЗАГСе. Журналист должен был подъехать с минуты на минуту, поэтому, пока мы ждали его появления, она вела меня в курс дела, объясняя, что не нужно волноваться и нервничать, показала перечень вопросов и дала ознакомиться со списком ответов. Я пробежала глазами по строчкам, вчитываясь в отдельные пункты, которые помощница выделила особо. «Егор — сложный человек, но рядом с тобой он меняется». Внезапно улыбнулась она, неожиданно меняя тему разговора. Я растерялась, не зная, как реагировать на ее слова. Мне не было известно, насколько в курсе наших недоотношений Алёна, что она знает обо мне и о том, что происходит между нами с Егором. Поэтому отрицать или пускаться в объяснение, что такое невозможно в принципе, я не стала. Но любопытство, взыгравшее в душе, все же заставило поинтересоваться. «Разве?» «Да. Я довольно давно работаю с боссом и успела изучить его характер». «И в чем же это проявляется?» — не удержалась я. «Ну, знаешь, у него сложный характер. Требовательный, строгий. Но главное даже не в этом. Он такой, как бы это правильно сказать, сухарь, что ли, по отношению к женщинам. Он не афишировал никогда свои любовные связи». Не было, чтобы там, как у других, закажи цветы, ювелирку, забронируй номер. У нас даже шутили, что про него и посплетничать нечего. Не случалось такого, чтобы он вдруг бросил все и помчался к своей пассии. Словно намекая на недавние события, подмигнула девушка. Внутри от услышанного запорхали бабочки, щекоча крылышками. Заколосились ростки надежды под яркими лучами вспыхнувшей радости. Уже второй человек, давно работающий бок о бок с Егором, намекал, что у меня есть шанс. Может быть, маленький, крохотный, микроскопический. Но есть. И чудеса иногда случаются. На душе стало теплее. А сейчас? Сейчас. Алена запнулась, заглядывая мне за плечо. «Балдис! Добрый день, ты вовремя. Мы готовы и ждем только тебя». Интервью прошло на редкость удачно. Парень не задавал каверзных вопросов, не выпытывал неприятной подробности и вообще был очень тактичным. В итоге мы расстались почти друзьями. А после я попросила водителя отвести меня к маме. Сегодня я не чувствовала себя беглянкой, отправляясь к ней в больницу, почему-то будучи уверенной, что Егор будет не против моего общения с родительницей. По дороге заехала в магазин, купила свежих фруктов, сок, отмечая, что нужно поговорить на эту тему с Егором. Мама сказала, что несколько месяцев не сможет вставать, и ей наверняка потребуется помощь. Нужно подумать о том, чтобы нанять сиделку, или, что было бы гораздо лучше, забрать ее к нам. Места в квартире у него много, контролировать ее на одной с нами территории будет гораздо проще. Мама встретила меня в этот раз тепло и с надеждой в глазах. Обняла, целуя сухими, потрескавшимися губами в щеку. Поинтересовалась, как протекает беременность, узнала про мое самочувствие. Рассказывать про скоропалительную свадьбу я пока не торопилась. Слишком все туманно даже для меня, а расстраивать ее не хотелось. Как я поняла из ее расспросов, мама не была в курсе о том, с кем я попала в аварию, и кто сейчас мне покровительствует. То ли телевизор не смотрела, то ли в пьяном гаре не до того было. В любом случае, открывать карты полностью я не торопилась. Сегодня у меня было время пообщаться, поэтому я, не стесняясь, расспрашивала ее о прошлой жизни, об отце, о прочих деталях. С ее слов узнала, что пока был жив папа, мы не знали бед, жили счастливой семьей и ни в чем не нуждались. Именно эти воспоминания вернулись ко мне не так давно, грея душу и успокаивая в тяжелые моменты. Улыбающийся отец, добрая, заботливая мама и счастливая я. Увы, но счастье длилось недолго. До тех пор, пока родственник отца не уговорил его вложиться в рискованное дело. Он так загорелся идеей, что не слушал никого, ни маму, ни друзей, которые всячески пытались его отговорить. И были правы. Мы потеряли все: Накопление, квартиру, покой. Отца сократили, а зарплаты матери едва хватало сводить концы с концами. Тогда-то он и устроился на ту злополученную стройку, где обещали платить кучу денег. Что было дальше? Замечая, что мамино молчание затягивается, спросила я. Хотя и без слов понимала, причувствовала беду. Но мне нужно было это услышать. Мама отвернулась к окну, вытирая набежавшие слезы, пожевала губы, пытаясь успокоиться. Было видно, что ей до сих пор трудно это вспоминать. Отец погиб в результате несчастного случая. Он не раз говорил, что настройки работы ведутся без соблюдения техники безопасности, рискуют жизнями рабочих, экономят на всем, но его никто не слушал. «Деньги важнее, деньги решают все. А он как знал, чуял, что что-то случится, и... Мама шумно сглотнула, прикрыла рот ладонью, словно боясь, что ее стошнит. Я заметила, как дрожат ее пальцы, как побледнели щеки, и пелена заволокла глаза. Подошла ближе, обхватывая руками ее запястье, уже проклиная саму себя, что завела этот разговор. «Дело замяли». Продолжила она. А иначе и быть не могло. Это тогда я верила в справедливость, писала во все инстанции, просила рабочих, кто в тот день был с ним в смену, дать показания. Даже добилась встречи с их главным владельцем, стройки этой треклятой. Так он посмотрел на меня и знаешь, что предложил? Место на кладбище рядом с любимым мужем. Тварь бездушная. Меня в шею вытолкали его охранники и вслед смеялись, мол, повезло тебе еще. Начальник в хорошем настроении, а иначе бы. До сих пор, как вспомню его глаза, злые, нечеловеческие. У меня вдруг в памяти всплыл взгляд Валерия Стрелецкого в первый день нашей встречи. Это обжигающая чернота в глубине зрачков, это ненависть, проникающая под кожу. По спине пробежал неприятный холодок, будто Стрелецкий старший сейчас стоял сзади и дышал мне в затылок. Стройка, злые глаза, пугающая догадка мелькнула в мыслях. «Мама, а как звали того владельца, ты помнишь? Или какие-нибудь координаты? Ты мне раньше рассказывала о нем?» «Рассказывала?» — эхом переспросила мама, хмуря брови. «Ох, дочка, не помню, может, и говорила, а что толку?» Разве мы можем повлиять на таких шишек? Где они и где мы? — Как его звали, мам? — настойчиво переспросила я. — Стрельцов, Стрелков, Стрелецкий, Валерий Стрелецкий. Я открыла вкладку гугла, вбивая неслушающимися от волнения пальцами нужное имя, и сунула ей под нос. — Он? Мама, это он, мам! Тяжелая минута тишины, далившаяся вечность. Я медленно убирала телефон в карман, готовая расхохотаться истерическим смехом. Конечно. Кто бы сомневался, это он. Стиснув руки в кулаки и изменившись в лице, мама стеклянным взглядом смотрела туда, где минуту назад был смартфон, не моргая, будто бы окаменев, превратившись в безжизненную статую. А я понимала, что мне и не нужен уже ответ. И так все было слишком очевидно. Смерти моего отца прямо или косвенно виноват отец Егора.